Глава седьмая. Полтора месяца промчались, как один день. Клеостро регулярно приезжал в загородный домик, проводил занятия с талантливой ученицей, хвалил ее за усердие, и однажды, в конце апреля, когда снег совсем сошел, обнажив голую желтую землю с редкой изумрудной травкой, пробивающейся местами, решительно объявил. Завтра вам предстоит знакомство с кардиналом. Графиня побледнела и прижала ладонь ко рту. «Уже завтра?» Граф расхохотался. «Что я вижу?» Его светлые глаза, казалось, пронизывали насквозь. От такого взгляда женщина растерялась еще больше. «Что я вижу?» — повторил он. «Бесстрашная графиня боится?» «Хочу заверить вас, бояться нечего. Дороган вас не укусит». Но, кардинал, Жанна метнулась к шкафу с платьями и, дернув на себя дверцу, принялась перебирать немногочисленные наряды. «Что мне надеть? Как вы считаете, то платье, в котором я была в Версале?» «Ни в коем случае. И именно потому, что вы уже в нем были», — ответствовал граф. «Перестаньте волноваться. Я привез вам новое платье». Жанна замерла, открыв рот. «Вы купили для меня платье?» «А вас это удивляет?» Поинтересовался Калиостра. «Надеюсь, вы не станете спорить со мной, хотя бы потому, что я больше вашего вращаюсь в высшем обществе». «Ну, разумеется». Молодую женщину охватил понятный азарт, который охватывает каждую представительницу прекрасного пола, когда речь идет о смене гардероба. «Вы покажете мне его?» «Ваш вопрос меня удивляет. Калиостро распахнул дверь и указал на картонную коробку. «Берите, примеряйте. Оно ваше». Женна бросилась к покупке и судорожным движением разорвала тонкий шпагат. Атласное бордовое платье с фламандским кружевом выглядело потрясающе. «О!» — прошептала она. «О!» — этот возглас многое бы сказал любому человеку. Сразу становилось понятно, что у графини никогда не было таких дорогих и шикарных вещей. «Примерьте», — повторил клеостра — «знаете, очень важно не ошибиться с размером». Восхищенно проведя по материи белой рукой с едва заметными голубыми жилками, Жанна бросилась в спальню и там, путаясь в одежде, лихорадочно сняла ее. Когда женщина наконец оказалась в новом платье и подошла к зеркалу, Изумлению не было предела. На нее смотрела Не прежняя Жанна де Ламот, Готовая унижаться Из-за жалких десяти лир, А гордая королева С аристократичными чертами лица, Белой гладкой кожей, Небольшим ртом, пухлыми губами, Маленьким орлиным носом, Миндалевидными голубыми глазами И словно нарисованными углем Тонкими подковыми бровями. О! произнесла она еще раз и отворила дверь спальни, представ перед Калиостро во всем своем великолепии. Граф замер с довольной улыбкой, созерцая новую богиню. «Если раньше я немного сомневался в вас, то теперь мои сомнения улетучились», — заметил он и достал из кармана Камзола небольшую коробочку. «Но это еще не все. Метаморфозы продолжаются». Лилейную шейку Жанны обвила жемчужное ожерелье. Это не бриллианты, однако все равно драгоценность, которая вам необыкновенно идет. Когда наше мероприятие выгорет, вы согнетесь под тяжестью бриллиантов. О, моя дорогая, вы разобьете не одно мужское сердце. Впрочем, чтобы вы не расслаблялись, я перестаю сыпать комплиментами. «Хорошо, отдохните, моя деточка. Завтра вы должны быть во всеоружии». Он галантно поцеловал мраморную ручку и, насмешливо поклонившись, вышел. Раньше Жанну покоробила бы его насмешливость. «Какой-то плебей так ведет себя с дамой королевских кровей». «Как именно?» да как с подельницей, которую никто не уважает, и прежде всего он. Но теперь подобная вспыльчивость казалась ей излишней. Только бы завтра все получилось. Чтобы расслабиться, как советовал Калиостро, она выпила чашку горячего шоколада и вышла в сад. Весна уверенно вступала в свои права. На газонах возле домика курчавилась изумрудная травка, Нежные нарциссы склонили к земле свои желто-белые головки. Кудрявые гиацинты, гордясь махровыми цветками от розовых до темно-синих, издавали умопомрачительный аромат. Женщина сорвала нарцисс и поднесла его к носу, испачкавшись в желтой пыльце. Свежий воздух с ароматами оттаявшей земли пьянил и слегка кружил голову. Жанна сжала кулачок. «У меня все получится», — заявила она сама себя. «У меня не может не получиться».